Глава тридцать шестая. «Тогда». В бунгало царил настоящий хаос. Расположенная на окраине города, откуда было легче добираться до больницы в таками Такоме, она принадлежала друзьям Джесс, двум медсестрам, также работавшим в отделении неотложной помощи, и парикмахерши. И все трое радостно признавали, что любой, кто захочет переступить порог их дома, должен на всякий случай сделать прививку от столбняка, Это был дом полный смеха и пустых бокалов в пятнах от губной помады, поскольку девушки усердно работали, а развлекались еще усерднее. Сегодня гостиная была превращена в салон красоты и раздевалку, так как невеста и сопровождающие ее лица готовились к самой шикарной свадьбе, какой доселе в Спидвелле еще не видели. Ниам, более десяти лет занимавшаяся волосами джесс, вооружилась щипцами для завивки, утюжками для волос, накладными ресницами и целым арсеналом хитрых штучек, призванных замаскировать недостатки. Сегодня все должно быть идеальным. Она уже поколдовала над ники. Никки, макияж которой обычно состоял из увлажняющего крема с эффектом тонального, туши для ресниц и блеска для губ, посмотрела на свое отражение в зеркале и поклялась впредь уделять больше внимания своей внешности — ее волосы до плеч превратились в гладкую блестящую гриву взгляд умело подкрашенных глаз стал призывным карамельные губы приобрели сексопильную пухлость загляни как нибудь ко мне в салон и я покажу как это делается предложила нем совершенно необязательно тратить на макияж много времени все дело в косметике нем наверняка практиковала что то вроде черной магии решила ники спустя полчаса Она увидела, какие чудеса эта магия сотворила с ее родной сестрой. Ниам превратила Джесс в готическую сказочную принцессу. Джесс была укутана в алый шелк. Платье было скроено так, чтобы скрыть живот. Темные волосы волнами падали на плечи. Тем временем Ниам наносила завершающие штрихи, накладывая на губы некое специальное покрытие, призванное защитить щеки гостей или края бокала от следов губной помады. К полудню Джесс станет миссис Джессикой Махони Шамбар. «Чертовски хорошо, что я беру его фамилию», заявила Джесс в антифеминистском порыве. «Я хочу сказать, ради этого одного стоило выйти за него замуж». Ники не знала, как ей пережить свадебную церемонию. Зависть снедала ее изнутри. Хотя, если повезет, после сегодняшнего дня а это порочное влечение постепенно угаснет. Как только Рик свяжет себя семейными узами, он окажется для нее под запретом. Надежда, что он внезапно передумает и признается ей в вечной любви, сразу умрет. Ники напряженно ждала, когда пройдет наваждение. Оно превратило ее в бледное подобие самой себя. Она перестала тусоваться с приятелями, перестала совершать дурацкие вылазки с целью разнообразить трудовые будни, поездки на шопинг в Эксетер, посещение клубов в Такоми, походу в Эксмур, обычно заканчивающийся в каком-нибудь захолустном пабе за бокалом сидра. Но при всем старании она так и не смогла выбросить Рика из головы. Все это погружало ее в пучину несчастья, как бы строго она не приказывала себе положить конец пустым мечтаниям. Но самым плохим было то, что ей не с кем было об этом поговорить. Она категорически не желала признаваться в своей одержимости парнем-сестры и ее женихом. «Ну, как я тебе?» Джесс, раскинув руки, застыла перед сестрой. «Ты выглядишь идеально», — сказала Ники и к своему ужасу поняла, что у нее в глазах стоят слезы. «Почему ты плачешь?» — удивилась Джесс. «Потому что это такая красивая», — всхлипнула Ники. «Я, пожалуй, пойду готовиться. Автомобиль прибудет в Маринерс в половине одиннадцатого». Ники, Джесс и отец собирались поехать в церковь вместе. Рик провел эту ночь в отеле «Причал» со своей матерью, накануне прилетевшей из Бристоля. «Не волнуйся, я там буду». Распахнув объятия, Джесс шагнула вперед. Неки чувствовала тепло тела сестры, в носу стоял аромат ее слишком интенсивных духов, да более знакомый, но тревожный, опасный и эротичный. На остальных женщинах эти духи пахли совсем по-другому. Ники однажды попробовала, и на ее коже духи зазвучали слишком резко, с горькими нотками. «Спасибо тебе за все. Когда-нибудь я отплачу тебе добром за добро. Впрочем, пока не знаю как, поскольку я, в отличие от тебя, далеко не ангел. Но торжественно обещаю это сделать». «Не нужно меня благодарить». Окаменев от чувства вины, Ники высвободилась из объятий сестры. В отличие от Джесса, она ненавидела излишнее внимание. Ники мчалась домой по улицам родного города, чувствуя себя слегка нелепо в джинсах и футболке, но в макияже и с уложенными волосами. Оказавшись дома, она услышала, что родители разговаривают на кухне, и заглянула туда. Мать с отцом при полном параде сидели за чашкой чая, как в самый обычный день. Они были в приподнятом настроении, хотя сохраняли спокойствие. Ники постаралась освободить их от лишних хлопот, чтобы они могли получить удовольствие от свадьбы старшей дочери. После того, как Уильям проведет дочь к алтарю, им больше не о чем будет волноваться. «Ой, папа, только посмотри на себя!» — восхитилась Ники. В новом костюме, темно-сером в белую полоску, с короткой стрижкой и аккуратно подстриженной бородой, Уильям выглядел весьма представительным. «Ну, разве он не красавчик?» — спросила Хелен. Я уже сказала ему, что нам теперь каждую неделю придется выходить в люди, чтобы он успел хоть немного поносить этот костюм. Хелен надела обтягивающее цельнокройное платье кораллового цвета и сногсшибательные замшевые сапоги. На столе лежала заранее приготовленная широкополая шляпа. Мама с ее хорошим вкусом умела подбирать вещи, выгодно подчеркивавшие достоинства фигуры, и на ней все смотрелось отлично. Впрочем, жизнь в спидвиле была простой, и возможностей наряжаться выпадало не слишком много. «Вы оба выглядите на миллион долларов», — сказала ники «Мам, машина за тобой и Грэмом приедет через пятнадцать минут, чтобы вы могли прибыть в церковь пораньше, а затем машина вернется за мной и папой». Уильям одобрительно поднял большие пальцы. «Я буду готов». «Надеюсь, Грэм не придет в кроссовках?» ники обычно не волновала, как кто одет. Но сегодня была свадьба, а не футбольная тренировка. Я строго его предупредила, — Хелен ободряюще улыбнулась дочери. — Ладно, тогда я поднимусь к себе, чтобы одеться. — Может, приготовить тебе сэндвич? День предстоит долгий, ты должна хоть немного поесть. — Мы уже поели пончиков. Ники сворала. Пончики действительно были, но она не съела ни одного. Страх и взвинченные нервы напрочь лишили ее аппетита, не позволив проглотить даже маленького кусочка. «Эй, Ники!» — окликнул ее отец, когда она уже собиралась выйти из кухни. «Да?» «Дорогая, мы с твоей мамой впечатлены тем, как ты все организовала. Не думай, что мы ничего не заметили». «Ты о чем?» На какую-то ужасную секунду Ники показала, что отец имеет в виду ее одержимость Риком. Неужели это так очевидно?» я об организации свадьбы а ники облегченно улыбнулась это могло стать для всех нас сущим кошмаром и никто кроме тебя не сумел бы настолько блестяще справиться благодаря тебе у джез будет свадьба о которой она мечтала добавила хелен ей заслужила медаль глаза отца лука блеснули ники не ожидавшие подобных похвал онемела от неожиданности «Джесс ведь моя сестра, и я готова сделать для нее все, что в моих силах», — наконец сказала она. Покинув кухню, Ники направился в свою комнату. Ей осталось лишь проследить за тем, чтобы все прибыли в церковь вовремя. Оказавшись в спальне, она поспешно разделась, привела подмышками роликовым дезодорантом, брызнула на себя духами и достала из шкафа платье подружки-невесты. Платье-футляр без бретелек — Из бледно-зеленого атласа было совершенно не в ее стиле, но Джесс остановила на нем свой выбор, и в результате Нике даже понравился этот утонченный гламур. ники надела платье, но, поняв, что не сможет самостоятельно застегнуть молнию на спине, открыла дверь, чтобы позвать на помощь маму, и нос к носу столкнулась с Риком. «Господи!» — смутился он. «Я вовсе не стоял у тебя под дверью. Я собирался постучать. Ох!» Я лишь хотел зайти, чтобы тебя поблагодарить за все, что ты сегодня для нас сделала. И твоей помощи Джесс никогда не справилась бы. Ну что ты, было даже прикольно, — смутилась Никки. В белом льняном костюме, в рубашке, сшитой из того же шелка, что и платье Джесс, Рик выглядел умопомрачительно. Он даже причесался как-то по-другому. И теперь его взъерошенные волосы казались еще более кудрявыми и золотистыми. Интересно, будет ли удобно попросить Рика застегнуть молнию? Придерживая верх платья, чтобы оно не упало на пол, Ники завороженно смотрела на Рика. «Мне казалось, ты сейчас должен быть в отеле. Твой папа пригласил меня пропустить по стаканчику, чтобы я мог снять нервное напряжение. Только по чуть-чуть». Ники надеялась, что после ее ухода из бунгало Джесс не стала открывать новую бутылку Просекко ники разрешила всем выпить лишь по одному коктейлю Bugs Fizz, но смутно подозревала, что как только она закроет за собой дверь, будет открыта очередная бутылка. Джесс и ее подруги были неудержимы. «Не волнуйся, я собираюсь выпить потом. Полагаю, для твоего отца это единственная возможность дать мне напутствие и попросить присмотреть за его старшей дочерью». На лице Рика появилось странное выражение. Что-то в тоне его голоса насторожила ники «Ты в порядке?» Он сделал глубокий вдох. «Я сомневаюсь, стоит ли мне на ней жениться». «Боже мой, ты серьезно? Мне необходимо с кем-нибудь поговорить». «Тогда тебе лучше войти», — замявшись, предложила ники Она сказала себе, что это часть ее работы как свадебного организатора — успокоить жениха и постараться, чтобы он дошел до алтаря. Впустив Рика в комнату, она закрыла за ним дверь. И вот он уже стоял в ее спальне, где сейчас царил жуткий кавардак. Незасланная кровать, одежда на полу. И при всем при том, это было сугубо личное пространство. Книги, постеры, косметика, CD-диски. Нике казалось, будто ее выставили на всеобщее обозрение, и Рик узнает о ней все, что захочет. «Впрочем, сейчас речь шла совсем о другом», — напомнила она себе конечно ты нервничаешь новобрачные вечно паникуют перед тем как идти к алтарю слишком ответственный момент джесс тоже волнуется хотя никогда в этом не признается но как только вы станете рядом все будет хорошо ники по прежнему придерживавшая платье внезапно перехватила взгляд рика у тебя что то еще я не могу перестать думать о тебе ники оцепенила Неужели он действительно это сказал? И что ей теперь делать? «Отшутиться», — подумала она. Ники рассмеялась, но смех получился чересчур резким и не слишком убедительным. «Не глупи». «Нет, я серьезно. Я проснулся сегодня утром и сразу подумал о тебе». «Почему?» Ники терялась в догадках, с чего вдруг он так заговорил. «Потому что ты добрая, спокойная, милая, веселая, и...» Он тяжело сглотнул. «И мне страшно». «Не делай этого», — ровным голосом тихо сказала Ники. «Не сегодня. Через полчаса ты должен быть в церкви». «Нет, не должен». Как человек может испытывать ужас и одновременно приятное возбуждение? Страстно желать кого-то и при этом знать, что это запретный плод, хотя, казалось бы, стоит протянуть руку, и он твой. Какая кошмарная дилемма. «Соображай быстрее», — приказала себе Ники. «Прямо сейчас твоя заветная мечта может осуществиться, но у этой сказки не будет счастливого конца». И хотя после признания Рика Ники показалось, будто она погружается в сахарный сироп, у нее хватило здравого смысла понять, что она не вправе принять его предложение. Она не собиралась расстраивать свадьбу сестры, разрушать ей жизнь. Ведь Джесс, несмотря на всю ее браваду, не выдержит подобного унижения. И вообще она ждет ребенка. Если бы не ребенок, тогда все могло быть иначе. на под алым платье уже был виден живот, в котором находилось крошечное существо, нуждавшееся в семье, в полноценной семье. Нет, пора включить голову. Нужно быть сильной, И никаких глупостей. То, что ты не можешь ни о ком, кроме меня, думать, отнюдь не означает, будто меня это хоть как-то интересует. Никки надеялась, что тон ее голоса был достаточно противным. Тем не менее, она не решалась поднять на Рика глаза. Если она посмотрит на него, то сломается. Неужели? Рик коснулся ее обнаженной руки, и ники подскочила от неожиданности. «Посмотри мне в глаза и повтори это снова. Посмотри мне в глаза и скажи, что между нами ничего нет». «Но почему сейчас? Почему он так поступает именно сейчас? Это нечестно, загонять ее в угол в такой день». Их глаза встретились, и Ники невероятным усилием воли заставила себя изобразить холодный взгляд. «Эрик, между нами ничего нет». «Извини, если я невольно ввела тебя в заблуждение. Я хочу сказать, ты, конечно, мне очень нравишься, но только как...» Он приблизился еще на шаг и, наклонившись, закрыл ей рот поцелуем. «Эти горячие сладкие губы!» «И, конечно, она должна была отстраниться!» «И, конечно, она этого не сделала!» «А наоборот, закрыла глаза и позволила себя поцеловать!» машинально разжав руку, придержившую платье, и запустив пальцы реку в волосы. Он остановился, со стоном прижался лбом к ее лбу и спросил, «Как нам теперь быть?» Ники попыталась выровнять дыхание. Взявшись за корсаж, она снова натянула платье. Рик, казалось, был готов расплакаться. Он смотрел на Ники в ожидании ответа, черты его лица болезненно исказились — «Больше стали», — подумала она, «больше железа». «Мы будем делать вид, что ничего не случилось. Ты сейчас застегнешь мне платье, после чего пропустишь с моим отцом по стаканчику, а я потом увижу тебя в церкви». Ники сама удивлялась своей жесткости. «Ты уверена? Ты могла бы взять все самое необходимое и пойти со мной на яхту. Мы обогнем побережье и уже будем далеко отсюда к тому времени, как...» Ники резко повернулась. «Застегни мне, пожалуйста, платье!» Она задрожала, когда его руки расправили у нее на спине атласную ткань и нашарили в основании позвоночника молнию. Где-то посередине молнию заклинило Рик безуспешно пытался сдвинуть бегунок, и Ники затаила дыхание. Но, слава богу, молния была, наконец, застегнута. «Здесь крючок и петелька», — сказал Рик. «Застегнуть?» «Да, пожалуйста», — едва слышно пролепетала она. Справившись с молнией, Рик положил руки Нике на плечи. Она ничего ему не сказала, а просто стояла, не шелохнувшись до тех пор, пока Рик не убрал руки и не вышел в коридор. После чего она рухнула на кровать, не в состоянии справиться с раздиравшими грудь эмоциями. «Где ради всего святого взять силу, чтобы пережить сегодняшний день?»